Глава 10. Голую бабу не видели? Итак, с лета 1918 Лиля стала жить с Маяковским открыто. Медовые месяцы они провели в Левашове под Петроградом. Дачный поселок назвали в честь бывшего владельца тех земель, графа Левашова, героя Отечественной войны и участника подавления декабристского восстания. Левашова славилась небольшим озером и сохранившимся барским домом. Брики и Маяковский снимали в одном из левашовских домов три комнаты с пансионом и жизнь вели идиллическую. Прогулки, сбор грибов, карты, играли в основном в короля. Проигравший должен был выполнить какое-нибудь не очень приятное поручение, вроде похода в дождь на станцию с газетами. Маяковский писал «Маленькие пейзажи» и сочинял мистерию Буф, домработницу Поля, та самая, которая плакала на свадьбе Лили по поводу неподанного к столу тертого хрена, теперь жила прибывшей барышни, барышне, привозила из города сахар и ржаной испеченный собственноручный хлеб. И все же не очень понятно, зачем Лили после стольких раздумий и колебаний понадобился Маяковский. Может, и вправду привязанность перекипела в любовь? Или совместные съемки всколыхнули что-то, дремавшее в подсознании? Только сейчас она объявляет своему ненаглядному Оси, что они с Маяковским любят друг друга. Но что стоит только Оси захотеть, она немедленно бросит поэта. Консультация носила, судя по всему, такой же характер, что и по поводу Распутина. Но Распутина Осип Максимович недолюбливал и пускаться с ним в акханалию запретил. А с Маяковским, напротив, сам давно носился, как дурень с писаной торбой. Так что какие могли быть возражения? Он ведь в конце концов не страдал мещанскими предрассудками. Да и ложи с Лилией по ее всегдашним заверениям не делил годами. Осип, правда, взял с жены обещание, что она с ним никогда не разъедется. Да и Лиля не думала разъезжаться. Мужчины ее сменялись, но боготворимая Ося до самой смерти оставался постоянным коэффициентом каждой ее семьи. Тем летом Елена Юлевна и Эльза эмигрировали. Эльза, отвергнув настойчивое предложение Романа капсона решила выйти замуж за французского офицера-кавалериста, созвучной фамилии Триоле, происходившего из богатой лимужской семьи фарфоровых фабрикантов. Он приехал в Россию в составе французской военной миссии. Обстоятельства его знакомства с Эльзой покрыты мраком, а решение о замужестве явно было принято скоропалительно. По некоторым данным, брак был полуфиктивным. Эльзе просто нужно было за кого-то зацепиться, чтобы вырваться из страны. В раздираемой гражданскими бурями РСФСР их уже ничто не держало. Елена Юлевна вдовела Эльзе разбила сердце родная сестра. Обеих тиранили оккупировавшие квартиру распоясавшиеся мужланы-красноармейцы. Привычный мир распадался на куски. Ехали в Париж через Швецию на пароходе «Онгемланд». По официальному поводу Эльза выходила замуж, а мать ее сопровождала. Но конечной целью мамы был, разумеется, Лондон, где директором филиала банка «Лойтс» служил ее родной брат Лео Берман. Он и выхлопотал ему потом переезд в Англию. Когда Елена Юлевна с младшей дочерью пожаловали в Петроград попрощаться со старшенькой, та уже откровенно жила с любовником, давно осточертевшей маме ужасным футуристом. А Осип, как не поразительно, глядел на все равнодушно, если не одобрительно. Вот ж точно муж объелся груш. Мама еще долго не могла оправиться от шока. Она даже не поехала к дочери в Левашово повидаться напоследок, лишь бы не видеть этого невозможного хахаля. Лилия с Маяковским приняли эльзинова жениха довольно холодно. Эльзу, в свою очередь, не решалась из деликатности прямо заговорить о создавшемся тройственном союзе. Не находила слов. Было очень жарко. Лилечка, загоревшая на солнце до волдырей, лежала в полутемной комнате. Володя молчаливо ходил взад и вперед. «Не помню, о чем мы говорили, как попрощались». Примечание «Триале. Заглянуть в прошлое». Страница 58 Конец примечания. На следующий день Лиля, опомнившись, примчалась с утра в Петроград и пыталась уговорить Эльзу не связываться с французом, остаться в России и выйти за Якобсона. Но та уже приняла решение – На пристань Володя не приехал, так как мама не сменила гнев на милость. На многие годы я увезла с собой молчаливого Володю, ходившего по полутемной комнате, а Лилечку такой, какой она была на пристани в час отбытия. Это было в июле 1918 года. Жарко, голодно, по Петрограду гниют горы фруктов, есть их нельзя. От того, что холера, как сыщик, хватает людей, где попала? На улице, в трамвае, по домам. С немыслимой тоскою смотрю с палубы на Лилечку, которая тянется к нам, хочет передать нам сверток с котлетами, драгоценным мясом. Вижу ее удивительно маленькие ноги, в тоненьких туфлях, рядом с вонючей, может быть, холерной лужей, ее тонкую фигурку, глаза. Лиля осталась одна в своей новой осечекисяче щенячьей семье. Когда пришла пора расплачиваться за пансион, пришлось продать Григорьевскую Лилю в разливе. Маяковский возвращался жить к Бриком, пока еще в отдельной квартирке, но в том же доме, на одной с ними лестнице, чтобы быть под боком. Мейерхольд тогда полным ходом ставил «Мистерию Буф» в Театре музыкальной драмы, занимавшем зал Большой Петроградской консерватории. Художником выступал Казимир Малевич. Репетиции шли с большим трудом из-за всевозможных палок в колесах, вставляемых служащими театра. Премьера состоялась в первую годовщину Октябрьской революции. Лили тогда внезапно оказалась в роли помощника режиссера, учила актеров хором читать стихи. Правда, поставленные Мейерхольдом спектакли по Маяковскому ей не очень нравились. Она считала, что два взаимно очарованных гения друг друга ослепляли и что это отрицательно сказывалось на конечном результате. В начале марта 1919 Брики и Маяковские вслед за партией и правительством переезжают в Москву в коммуналку в полуэктовом переулке между Остоженкой и Причистенкой. Сейчас он называется Сеченовским. В огромной квартире, куда также заселился художник Давид Штейнберг с женой, было так холодно, что топили только в одной комнате с камином, снеся туда все теплые вещи и укутав стены и пол коврами. Из Пушкина был привезен бродячий рыжий сетор щенек, который тут же подружился с соседской собачкой Муськой. «Двенадцать квадратных аршин жилья, четверо в помещении, Лиля, Ося, я и собака-щенек». Время было не только холодное, но и голодное. Приходилось изворачиваться. Лиля Юрьевна переписывала от руки флейту позвоночник, а Маяковский сам нарисовал обложку, на которой чернилами значилось «В» Маяковский, флейта позвоночник, поэма, посвящается «Лю Брик», переписала «Л Брик», обложка «В» Маяковского. Книга была продана в комиссионном магазине, и вырученных денег хватило на два дня относительной сытости. В тот год у Лилии начался авитаминоз, и Маяковский выискивал для нее фрукты и овощи. Потом он напишет об этом в поэме «Хорошо». Карие глазища, жало голода опухоль. Врач наболтал, чтоб глаза глазели, нужна теплота, нужна зелень. Ни домой, ни на суп, а к любимой, в гости, две морковинки несу за зеленый хвостик. Я много дарил конфект да букетов, но больше всех дорогих даров я помню морковь, драгоценную эту, и пол полена березовых дров. Вспухли щеки, глазки, щелки, зелень и ласки, выходили глазки. Больше блюдца смотрят революцию. В 1918-м Маяковский и Осип успели учредить издательство искусства молодых, ИМО. И после переезда в Москву Маяковский мотался в Петроград по делам издательства. Представителем ИМО в Петрограде был Шкловский, которого брики оставили жить в своей бывшей квартире. В МО, просуществовавшем совсем недолго, вышли главные опоязовские святыни. Третий выпуск по теории поэтического языка, поэтика, революционная христоматия для футуристов, ржаное слово, а еще мистерия Буф и всю сочиненное Владимиром Маяковским 1909-1919 годов. Железную дорогу в то время объяла Гражданская. Поезд тащился сутки, это можно было счесть удачи, ведь по некоторым маршрутам движение вовсе было заморожено. В одной из таких невыносимо долгих поездок Маяковский пишет дневник для Лилечки, в котором ежечасно фиксирует обсессивно-компульсивные мысли о возлюбленной. Час двадцать восемь минут. Думаю только о Лилике все время. Слышу, глазки болят. При нехватке витаминов в организме и в глазах обычно двоится. Они краснеют, болят и слезятся. Люблю, страшно, скучаю. Вернулся бы с удовольствием. Едет Гукасов, Павел Осипович Гукасов, гусакянц, крупный нефтепромышленник, основатель электромашиностроительного завода в Петербурге. Сразу после путешествия в поезде с Маяковским эмигрировал в Париж. Противно, сажусь за Холмса, в дороге Маяковский читал одну из книжек Конан Дойла. «Три часа девять минут. Детка, еду, целую, люблю. Раз здесь хотел вернуться, но почему-то казалось глупо. Если бы не надо было заработать, уехал бы ни за что». «Три часа двадцать одна минута. Глазки болят, милая». «Три часа пятьдесят минут. Пью чай и люблю». «Четыре тридцать. Тоскую без лилечки». «Пять сорок. Думаю только об киске». «Шесть часов тридцать минут. Кисик, люблю». Шесть часов тридцать шесть минут. Лилёк, люблю тебя, люблю нежно, думаю о тебе всё время. А пишу только тогда, когда тоска по тебе страшная. Пишу для того, что если бы ты захотела, ты б убедилась, что и в отсутствии твоём у меня нет ничего, кроме тебя, любимого. Семь часов пять минут. Детка, тоскую по тебе. Семь часов двадцать пять минут. Темно, боюсь, нельзя будет писать, думаю только о кисе. 9.45. «Люблю при фонарике, Лику спокойную сплю». На следующий день, 8 марта, любовный экстаз продолжается. 7.45. «Доброе утро, люблю Кисю, продрал глаза». 9.06. «Думаю только о Кисе». 9.40. «Люблю детку Лику». 10.40. «Дорогой Кисит». 11.45. «Лилек, думаю только о тебе и ужасно люблю». 12. «Лисик». 12.30. «Доезжаю с тоской по кисе, рвусь к тебе, любящий кисю щенок». Дневник заканчивается на патетической ноте. 9.35. «Поезд подходит к кисе». Или, как говорит спутник, к Москве. Примечание. «Маяковский и Брик. Переписка. 1915-1930 годы. Конец примечания». Сердце щемит от этой одержимости, и настолько же нестерпимы, кажется, участь Лили Брик, жертвы и объекта почти маниакального поклонения. Неудивительно, что она срывалась, и что Маяковский боялся ее ужасно, отрыгая ты хоть петлю лезь, вот уж действительно свет клином сошелся». Для иллюстрации характерный эпизод. Еще до Левашовского соединения 30 октября 1916 года Лиля в Петрограде справляла свое 25-летие и пригласила Маяковского на блины. Велела не опаздывать. Узнав, что в тот же день Маяковский зван домой к Блоку, милостиво отпустила, но с уговором успеть к началу блинного торжества и принести ей книгу Блока с автографом. Блок же на своем домашнем вечере как-то заболтался, потом очень долго думал над автографом. С Маяковского тем временем семь потов сошло, до того боялся опоздать к Лиле и провалить поручение. На разговоры с Блоком о поэзии не остался, автограф в спешке немного размазал. Об этом со слов Маяковского пишет Корней Чуковский в своем дневнике. А летом дачничали под Москвой в Пушкине, 27 верст по Ярославской железной дороге по адресу Акулова гора, дача Румянцевой. Лиля называла дачу избушкой на курьих ножках, но дом был хотя и деревянный, но не такой уж избушечный. В 1990-е его многократно поджигали, пока не изничтожили в конец. Средства на недавнее восстановление дома и открытие в нем музея и арт-пространства собрал местный священник. Вот Маяковский удивился бы подлинных вещей там правда не найдешь, разве что вездесущий медный самовар и одно из посмертных масок поэта. зато можно запросто попасть на выставку или поэтический вечер. Пушкина стало излюбленным местом летнего отдыха Лилии Юрьевны и всего ее окружения на многие годы. здесь вертелись невероятные амуры, писались стихи и разбивались сердца. интересно, задумывался ли об этом рукоположенный благодетель музея? Питались тогда практически одними собранными в лесу сыроежками и ежевечерне садились перед домом смотреть закат. Дачу делились с Якобсоном, играли в крокет, загорали. Лиля ходила по дому и саду, полуголая, как-то увидев подглядывавшего за ней за забором мужика, крикнула «Вы что, голую бабу не видели?» Возмущение Лиле понятно. В стране полыхает революция, и полным ходом разворачивается движение долой стыд, а по углам все еще шныряют вуайристы. К слову о вуайристах и экземпляционистах. Есть у меня коллега Петеса, которую мы, друзья, зовем Листиком. Листик тоже любит раздеваться. С бывшим мужем она познакомилась на нудистском пляже в Серебряном Бару. Периодически устраивает голые перформансы, которые в Москве давно не новость, но желающих посокрушаться хватает и сейчас. Как-то на вручение одной неформальной элит-премии я танцевала с листиком, одетой лишь в юбку из газетных версток, с приклеенными на сосках лавровыми листиками. Мой дядя, самых честных правил, увидев танец на видеозаписи, решил, что я лесбиянка и потребовал сменить фамилию. Прошел целый век, а нравы, кажется, стали только консервативнее. Так вот, примерно в этот сладкий период обретенного счастья со своей кисой Маяковский увидел на Кузнецком мосту окно сатиры роста и устроился туда рисовать плакаты с креативными подписями от двух до шестнадцати рисунков на одном плакате, по сути, гигантские комиксы разрослись, открывались всех отделения в разных городах, количество художников множилось, работали весело, на храпом, иногда без сна, в офис ходили на Срединский бульвар, Лили была у Маяковского под мастерем, он делал рисунки углем, ученица раскрашивала, затем наставник наводил глянец и сочинял стихотворные подписи с руководившим окнами художником Михаилом Черемных Маяковский устраивал состязание – рисование углем на 12 листах бумаги на перегонки по отмашки. Говоря о Маяковском периоде роста, который длился три года, мемуаристы обязательно вспоминают трудившуюся на подхвате Лилю. Периодически увлекавшуюся разными творческими забавами, вроде лепки и музыки, Лиля никогда, по сути, нигде не служила – При этом ни днях не занималась домашним хозяйством, потому что долой кухонное рабство. Всегда, и это впору диктатура пролетариата, держала домработниц, кухарок и помощниц. Она никогда не работала, в отличие от ее сестры, писательницы Эльзы Триале, которая трудилась, не покладая рук, говорит актриса Татьяна Васильева. Эльза просыпалась в пять утра, выпивала стакан сока и начинала писать. А Лили вставала не раньше трех-четырех часов дня. На этой поочве между сестрами всегда бывали раздоры. Примечание. Татьяна Васильева «Лиля Брик угощала меня сосисками и учила носить шубу». Комсомольская правда. 2012 год. 4 июля. Конец примечания. «Ну вот, пожалуйте, целая галерея портретов Лили Тружницы». Работают на полу. Маяковский делает плакат. Другие трафаретят, делают на картоне вырезки по контуру. Третьи размножают по трафарету. Лиля в платье, сделанном из зеленой рубчатой бархатной портьеры, подбитые беличьими брюшками, тоже пишет красками. Она умеет работать, когда работает. Виктор Шкловский в снегах. В ту зиму 1920-21 года Маяковский очень много работал. Его действительно совсем заело роста. Он приходил туда с утра, весь день сидел над плакатами и часто брал работу домой. Обычно он делал рисунок контуром, а Лилия Юрьевна раскрашивала. Вдоль окон стояли длинные столы, налево стол Маяковского, правый против двери Лилии Юрьевны, за что бы она не бралась, всегда бралась всерьез, стараясь сделать как можно лучше. Наклонясь над столом, она то мелко-мелко, водя тонкой кистью, то плавным мазком, накладывала одну краску, тщательно и ловко заполняла контуры плакатов, сделанные Маяковским. В просветы его рукой было вписано «красное, синее, зеленое». Иногда Лиля говорила, «Володик, а может быть тут разруху желтой? Виднее будет ворона?» Маяковский смотрел на плакат, очевидно, прикидывая, как будет, если разруху сделать не коричневой, а желтый, и чаще всего говорил, правильно, делай желтый, только тогда и паровоз надо переменить, пусть теперь он будет коричневым. Рита Райт, только воспоминания. А вот фрагмент разговора Виктора Дувакина с художником Николаем Виноградовым. Виктор Дувакин. А Лилию Юрьевну видели в мастерской? Николай Виноградов. Эту самую, брик Виктор Дувакин. «Брик, да». Николай Виноградов. «Да, я видел, как она раскрашивала трафареты, то есть рисунки Маяковского. Маяковский давал ей в контуре сделанные, понимаете, контур, она его раскрашивала краской, краску накладывала. Это я помню, как сейчас. Делала она это на полу, а Маяковский ей делал указания». Виктор Дувакин. «Какую краской раскрашивать? Маяковский сам указывал? Или она по своему усмотрению раскрашивала?» Николай Виноградов. «Она, скажем, везет кистью, а он говорит, нет, бросьте, возьмите другой тон». Виктор Дувакин. «Вот это важно. Но в некоторых случаях, возможно, и ее есть, да?» Николай Виноградов. «Что ее?» Виктор Дувакин. «Цвет, выбор цвета». Николай Виноградов. «Цвет, да-да». Виктор Дувакин. «А в отдельных случаях, может быть, и ее, да?» Николай Виноградов. «Да». Виктор Дувакин, но Маяковский обычно э, черемных пишет или в рассказе мне говорил, что он писал карандашом краску несколькими буквами, кр-желт, а еще была такая краска, которая называлась мордовая, которую разрисовывали лица, светло-розовая. Сама Брик припоминала забавный эпизод с того времени. Мы вдвоем с Маяковским поздно оставались в помещении роста, и к телефону подходил Маяковский. «А звонок? Кто у вас есть? Никого?» «Заведующий здесь?» «Нет». «А кто его замещает?» «Никто». «Значит, нет никого совсем?» «Хм, совсем никого». «Здорово». «А кто говорит?» «Ленин». Трубка повешена, Маяковский долго не мог опомниться. Примечание. Лили Брик, «Пристрастные рассказы», «Москва», «Диком», 2011 год, страница 77. Конец примечания. Плакаты утверждались через союз деятелей искусств и размножались ручным, трафаретным способом. За пару недель клоны, висевшего в Москве оригинала, уже разлетались по всей стране. Писали для политуправления Красной Армии, для транспортников, для московского коммунального хозяйства и так далее. Это были пропаганда и реклама, два в одном. За три года более тысячи рукотворных плакатов. «С помощью резина треста мне везде сухое место». У украинцев и русских клич один, да не будет пан, над рабочим господин. Забивай забойщик, поднимай производительность за пудом пуд, задание выполнишь, разрухи капут. Весь провел советский план, зря не тратил время я, и на это сразу дан орден мне и премия. Плакаты эти популярны до сих пор в качестве сувенирных ретро-открыток, да и разнообразных народных мемов и шуточных перепевок в характерных для окон роста стилистиках хватает. Одна из моих любимых. «Женщина, хватит на заводе околачиваться, проституции приятнее и выше оплачивается». Окна Роста умерли в 1921 году, когда заработали лита и цинкография. Союз деятелей искусств к тому времени уже прищучили. Еще в 1918 Луначарский основал отдел изобразительных искусств наркомпроса, ИЗО. Поначалу там состояли всего семь художников, остальные не спешили сближаться с большевиками. Но гайки стремительно закручивались. Оппозиция новой власти убывала. Летом вымели все они большевистские издания. Расстреляли Романовых, а после покушения эсерки Каплан на Ленина развернулся «Красный террор». Полутона выжгли, остался простой выбор – либо красные, либо белые. И Маяковский с Осипом вступили в ИЗО. С декабря Осип вместе с художником-авангардистом Натаном Альтманом, искусствоведом Николаем Пуниным, Малевичем, Шагалом и Шкловским стали выпускать еженедельную газету «Искусство коммуны» со стихотворными передовицами Маяковского. В рабочих районах Петрограда устраивались лекции и чтения стихов, Из подобных вылазок в народ родился коллектив коммунистов-футуристов – Комфуд, куда вошли к тому времени уже партийные ося, поэт Борис Кушнер и несколько пролетариев. Большевики, тем не менее, конфута чурались и футуристов с их непонятностью и страшной далёкостью от народа недолюбливали. Вскоре авангард был согнан с государственного пьедестала. Сначала футуристам просто не дали изготавливать уличные декорации к 1 мая 1919 года, а затем Ленина и вовсе пригвоздил их как нелепише и несуразное кривляние, не имеющее никакого отношения к пролетарскому искусству. В общем, вихри враждебные веяли вовсю. Лили, казалось бы, могла найти успокоение в личной жизни. Она жила, как хотела. Любила одного, была любима другим. Талантливейший поэт посвящал ей все свои стихи, целовал песок, по которому она ходила, о чем судачили в обеих столицах. Но не тут-то было. Они с Маяковским безудержно и нескончаемо ссорились и даже завели желтую книгу боевых действий между Лилией и Володей. Был на нушноручки и с ластиком, чтобы несчастливейший Маяковский мог записывать, а потом стирать свои обиды. Екапсон обещал Эльзе в Париж, Лилия Володь давно надоел, он превратился в такого истового мещанского мужа, который жену кормит, откармливает, разумеется, было не по Лиле, пишет Янгфилд. Примечание. «Янгфельд. Ставка. В жизнь. Владимир Маяковский и его круг». Перевод со шведского «Лавруша». Москва. АСТ. 2016 год. Страница 134. Конец примечания. «Видно, Лиля и вправду ужасно устала от ядовитой и болезненной ревности Маяковского». Осенью 1919 года тот был изгнан из коммуналки в полуэктовом переулке и поселился в своем рабочем кабинете, выделенном ему правительством, еще в марте по адресу Лубянский проезд, дом 3, коммунальная квартира 12. Квартира принадлежала другу Якобсона, который искал надежных жильцов, чтобы его не уплотнили. Кабинет оставался за Маяковским до смерти. Именно там он, в конце концов, свел счеты жизнью. Наступило временное отлучение одного из мужей, от общей жены, и дело кажется, крылось не только выставом в мещанстве.